Глава 10. Эмоции в школе. От дошкольника до студента. Во время семинаров для педагогов я обычно спрашиваю, сколько ваших учеников п р о х о д я т всестороннее обучение эмоциям от дошкольного до старшего школьного возраста? Все смотрят на меня, будто я с другой планеты. Затем я спрашиваю, как много вы узнали об эмоциях в школе? И получаю в ответ похожий взгляд. Вам действительно нужно об этом спрашивать? И когда я выясняю, что они узнали во время обучения на педагога о роли эмоций и эмоциональных навыков в образовании, они говорят следующее. Я научился преподавать свой предмет. Я научился составлять план урока. Мы обсуждали, как навести порядок в классе. Мы читаем главу о предотвращении издевательств. Позже, когда я разговариваю с этими учителями один на один и спрашиваю, как они наполняют класс эмоциями, вот типичный ответ. Честно говоря, я придумываю на ходу. К сожалению, подобный подход работает не очень хорошо. Если бы это было так, все наши школы были бы процветающими оазисами позитива, наполненными эмоционально здоровыми учителями и учениками. Но во многих не так. Профессия учителя известна тем, что очень полезна и чрезвычайно обременительно. Давление высоких требований к тестированию, переполненные классы, поддержка самых разных учащихся со сложными потребностями, неадекватная заработная плата и администраторы, которые не всегда поддерживают, способствуют высокому уровню отсева, 40% учителей покидают профессию в течение 5 лет, а в некоторых сообществах показатель достигает 30% в год. В ходе опроса, который мы распространили среди более чем 5000 учителей, мы обнаружили, что 70% эмоций, которые, по их словам, они испытывали каждый день, были негативными. В основном разочарование, перегруженность и стресс. Это особенно тревожно, поскольку у преподавателей, которые испытывают больше негативных эмоций, чаще проблемы со сном, тревожностью и депрессией, избыточным весом и выгоранием, и они также намереваются уйти из профессии чаще. Эти негативные эмоции имеют серьезные последствия и для учеников. Учителя в состоянии стресса предлагают меньше информации и похвалы. Меньше принимают идеи детей и реже взаимодействуют с ними. Если мы хотим, чтобы наши дети процветали, необходимо начать заботиться о наших учителях. Как упоминалось ранее, когда мы спросили 22 тысячи старшеклассников в Соединенных Штатах, как вы себя чувствуете каждый день в школе, 77% ответов были отрицательными. Три самых частых – усталость. Стресс и скучно. Многие из запрошенных сообщили, что в школах мало думают о создании атмосферы, в которой учащиеся могут активно участвовать в своем образовании, где от них ждут и поощряют думать об уроке и находить в нем смысл. Одно исследование в Коннектикуте обнаружило, что 39 тысяч учеников либо чувствовали отстраненность от школы, либо вообще были полностью оторванными от нее. Неудивительно, что в старших классах так много учеников отключаются от процесса учебы. И сколько бы внимания не привлекал буллинг в школах, он не ослабевает. Учащиеся, над которыми издеваются, сообщают, что испытывают страх и безнадежность». Можно было бы надеяться, что школы знают, как справляться с этими крайностями эмоционального стресса, поскольку все происходит на глазах учителей и администраторов. Но наоборот. Большинство учителей сообщают, что чувствуют себя неподготовленными к издевательствам в классе. Они также упускают из виду большинство случаев издевательств из-за того, где и как они происходят. и вряд ли будут вмешиваться в споры между учениками. А когда они не обучены эмоциональным навыкам, то часто основывают дисциплинарные стратегии на том, что сами испытали дома в детстве. Результат? Многие дети остаются незащищенными от издевательств, как и я. Каждый школьный день они чувствуют себя настолько напуганными и пристыженными, что не могут полностью сосредоточиться на уроке или развиваться академически или социально. Даже хулиганы страдают. У них, как правило, есть собственные эмоциональные или психологические проблемы, которые остаются без внимания из-за недостатка надлежащей подготовки учителей. Школы в США, как известно, слишком остро реагируют на вызывающее поведение, путая обычные конфликты с издевательствами или полагаясь на жестокое вмешательство, особенно в отношении детей дошкольного возраста и афроамериканских мальчиков. Каждый пятый американский ребенок испытывает проблемы с психическим здоровьем, депрессия или тревожность. И более половины всех семнадцати л е т н и х сообщают, что либо непосредственно пережили психологическую травму, начиная с родительского пренебрежения и заканчивая жестоким насилием, либо видели, как травмируют другого. Не умея распознавать влияние травмы на обучение, педагоги рискуют усугубить травму и поставить под угрозу п е р с п е к т и в ы учащихся в школе. Для многих детей школа может быть единственным местом, где признаются и решают подобные проблемы. Таким образом, еще до того, как двери откроются, мы знаем. Есть проблемы с созданием атмосферы, в которой все дети будут чувствовать себя готовыми к обучению. Это правда. Мы не можем изменить домашнюю обстановку каждого ребенка. но исследования показывают, что присутствие заботливого взрослого позволяет эффективнее справляться со стрессом. Тем не менее, в исследовании 2000 учителей только около 50% заявили, что у них крепкие личные отношения с учениками. В том же исследовании опросили 2000 учеников, и только 34% сообщили о таких же отношениях. Традиционно чувства и поведение имели значение для учителей в первую очередь, когда ученики не могли усидеть на месте, помолчать, сосредоточиться и запомнить то, чему их учили. Хотя с плохим поведением справлялись, по большей части дисциплинировали и наказывали, основные причины, которые почти всегда эмоциональные, оставались нетронутыми. Примите во внимание тот факт, что телесные наказания в классе по-прежнему разрешены в 19 штатах, а количество отстранений и исключений, непропорционально применяемых к чернокожим ученикам, продолжает расти. Проблемы усугубляются, когда преподаватели и сотрудники неправильно понимают эмоции и поведение учащихся или не осознают собственных предубеждений. И когда учителям не оказывается поддержка, в которой они нуждаются и о которой просят, оснований надеяться на улучшение мало. От нации в опасности к нации в надежде. Так называется отчет Национальной комиссии по социальному, эмоциональному и академическому развитию Аспинского института за январь 2019 года. Он гласит. Содействие социальному, эмоциональному и академическому обучению – это не изменчивое о б р а з о в а т е л ь н а я п р и ч у д а это суть самого образования. Это не отвлекает от настоящей работы по математике и обучению английскому языку. Это то, как обучение может стать успешным. Оно сочетает традиционно консервативный акцент на местном контроле и характере всех учащихся, И исторический прогрессивный акцент на творческом и сложном искусстве преподавания и социальных и эмоциональных потребностях всех учащихся, особенно тех, кто испытывал самые большие трудности. Все верно. Тем не менее, разговаривая с администраторами, директорами и учителями о роли школ в обеспечении учащихся социальным и эмоциональным образованием, я слышу следующее. У нас нет времени или подготовки, чтобы справляться с социальными и эмоциональными проблемами, с которыми сталкиваются мои ученики. Они слишком сложные. Я не хочу, чтобы наша школа тратила время на обучение эмоциям, потому что это отнимет уроки расширенного изучения предметов и повлияет на то, смогут ли наши ученики поступить в лучшие университеты. Я здесь, чтобы учить. Оставьте эти вопросы родителям, тем, кто должен иметь дело с эмоциями. Их опасения по поводу того, что может случиться, если в образовании есть эмоциональный аспект, необоснованы. На самом деле ученики рады узнать, что их учителя тоже люди с чувствами. Дэвид Брукс, обозреватель «Нью-Йорк Таймс», писал, что однажды, когда вел курс в колледже, он объявил классу, что ему пришлось отменить рабочие часы, чтобы решить некоторые неопределенные личные проблемы. Десять или пятнадцать студентов написали ему по электронной почте, что они думают и молятся о нем. Потом до конца курса было следующее. тон семинара стал другим, мы стали ближе. Этот крошечный запах уязвимости означал, что я не отстраненный профессор Брукс, а просто еще один болтун, пытающийся прожить жизнь. Этот незапланированный момент показал мне связь между эмоциональными отношениями и обучением. Он продолжил. «Ключевая задача школы — давать учащимся новое, которое они полюбят». захватывающую область исследований новых друзей. Это напомнило нам о том, что на самом деле учителя обучают на своем примере, своей заразительной страсти к своим предметам и ученикам. Это напомнило нам, что дети учатся у людей, которых любят, и любовь в этом контексте означает желание добра другому и активную заботу о человеке в целом. Эмоции, как часть учебного опыта, не просто означают, что ученики и учителя будут обнажать души и бороться со сложными эмоциональными проблемами. Учащиеся будут более полно заниматься тем, что изучают. В связи с этим в двух исследованиях, которые мы провели с пяти и шестиклассниками, мы обнаружили, что когда наблюдатели оценивали атмосферу в классе как теплую и поддерживающую, Дети сообщали, что чувствовали большую связь с учителем, у них было меньше проблем с поведением, и оценки оказались выше. Моя коллега Мэри Хелен Эммардина Янг, нейробиолог из Университета Южной Калифорнии, напомнила мне об очевидном принципе, который мы часто забываем. Дети учатся тому, что их волнует. В этом отношении они ничем не отличаются от взрослых. Мы можем попытаться заставить их усвоить урок, но многого не добьемся. Некоторые дети могут запоминать факты и повторять их по требованию, однако это не то же самое, что обучение. Ранее я обсуждал, как ученые, занимающиеся мозгом, обнаружили, что в зависимости от эмоционального состояния наши химические и гормональные профили резко меняются, и мозг функционирует по-разному. Три наиболее важных аспекта обучения – внимание, сосредоточенность и память – контролируются эмоциями, а не рассудком. Исследование Имардина Янг показывает, когда учащиеся чувствуют глубокую вовлеченность и сопричастность к процессу, и когда то, что они изучают, актуально и значимо для их жизни, происходит активация тех же участков мозга, например, продолговатого, которые поддерживают в нас жизнь. У учащихся нет проблем с обучением эмоциональным н а в ы к а м в классе. На самом деле они это любят. Недавно я наблюдал за тем, как пятиклассники тренируются в использовании навыков рулер. Я рассказал о том дне, когда был примерно в их возрасте и провалил экзамен по карате, и о том, как чувствовал себя разбитым и подавленным. Затем я попросил их придумать какие-нибудь стратегии регуляции эмоций, которые они могли бы предложить, если бы в тот день были моими друзьями. «Я бы рассказывал вам анекдоты», — сказал один студент. «Хорошо, это интересно», — ответил я. «По крайней мере, это может поднять мне настроение. Что-то еще?» «Я бы сказал, пойдем за мороженным», — предложил другой. «Это определенно улучшит мое настроение». прокомментировал я. «Но что произойдет, если мы будем делать это каждый раз, когда я разочарован или опечален? Мы бы заболели или разжирели. Очень возможно», — согласился я. «Что еще ты мог сделать?» «Я бы сказал, продолжай пытаться, потому что ты пропускаешь 100% бросков, которые не делаешь», — сказал другой студент, цитируя легенду хоккея Уэйна Грецки. «Я никогда не слышал эту цитату, но она мне очень нравится», — сказал я. «Это может помочь мне чувствовать себя лучше. А если я чувствую скорее безнадежность, чем грусть, б у д т о никогда не пройду испытания?» «Я бы хотел знать, какие движения у вас не получились», — сказал другой ученик, «и помог бы вам их практиковать». Я не искал правильный ответ». Просто хотелось, чтобы они пробежались по всем возможным стратегиям регуляции эмоций, которые могли вообразить. Тем временем их учителя с недоверием наблюдали. Позже они рассказали, как неуверенно относились к своей способности обучать эмоциональным навыкам, пока не осознали, насколько они напоминают науку, математику или любой другой академический предмет. Цель не в том, чтобы сказать детям, что им чувствовать или какую конкретную стратегию использовать для регулирования, а в том, чтобы превратить их в заботливых граждан, ученых, занимающихся эмоциями, с инструментами для сбора важной информации и полезного использования того, что они обнаруживают. В конце урока я сказал ученикам «Спасибо, что пустили меня в ваш класс». «У кого-нибудь есть вопросы или заключительные мысли?» Один ученик сказал, «Мне очень понравился урок, потому что я был вовлечен в него». Мальчик по имени Кевин поднял руку, чего, по словам учителя, никогда не делает. «Чем бы ты хотел поделиться?» — спросил я. «Сэр, я просто хотел, чтобы вы знали, что вы напоминаете мне меня самого». «Учитель не мог в это поверить». а я был глубоко тронут. Позже в тот же день я узнал, что Кевин живет через дорогу от школы с матерью-алкоголичкой. Мне сказали, что он не любил возвращаться туда, поскольку большую часть времени там никого нет. Вы можете только представить, какие эмоциональные проблемы Кевин приносит в класс. Есть ли шанс, что его успеваемость не пострадает? Я не раз упоминал дядю Марвина и, надеюсь, ясно дал понять, какое огромное влияние и вдохновение он оказал на меня. Его присутствие есть во всем, что я делаю в своей работе, но особенно, когда речь идет о роли эмоций в классе. Дядя Марвин два десятилетия работал учителем средней школы в северной части штата Нью-Йорк. Он добился необычайного успеха у детей, учившихся у него в шестом классе. В то время не было научных экспериментов, подтверждающих его наблюдение. Однако многие ученики, за которыми он следил, прошли обучение в средней школе и колледже, не сбиваясь с пути даже перед лицом серьезных препятствий. Марвин инстинктивно понял, что ребенку на пути к успеху часто не хватает способности принимать и разумно использовать эмоции. Он знал, если мы вырастем, приобретя эмоциональные навыки, они сделают нас лучшими учениками, лицами, принимающими решения, друзьями, родителями и партнерами, более способными поддерживать здоровье и благополучие, справляться с жизненными взлетами и падениями и притворять мечты в жизнь». Я знал на собственном опыте с юных лет, что его идеи работают, ведь они дали мне возможность справиться с крайней степенью издевательств и одиночества. Без него я бы никогда не окончил среднюю и старшую школу. Перенесемся на 10 или около того лет вперед. Я окончил колледж по специальности п с и х о л о г и и но преподавал боевые искусства и работал в сфере продаж, еще не определившись в профессиональном пути. Именно тогда я наткнулся на знаменательную книгу Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект», опубликованную в 1995 году. Там была глава о растущей области социального и эмоционального обучения, СЭО, термин, используемый для описания школьных программ обучения эмоциональному интеллекту. Щелкнула лампочка. Сео было именно тем, чему дядя Марвин учил в своем классе еще в 1970-х годах. Я немедленно позвонил ему, и через несколько недель мы начали писать учебный план для средней школы. Мы собирались объединить его многолетний педагогический опыт с новой психологией эмоционального интеллекта и преобразовать школу. Книга Гоулмана познакомила меня с двумя исследователями – Питером с а л о в е е м из Ельского университета и Джеком Майером из Университета Нью-Гэмпшира. Это психологи, написавшие статью 1990 года об эмоциональном интеллекте, где была сформулирована сама концепция. Я связался с каждым, и они согласились встретиться. За обедом с Соловеем я поделился энтузиазмом по поводу написания и тестирования учебного плана, который мы с дядей Марвином создавали. «Какова ваша теоретическая модель?» – спросил он. «Я понятия не имел, о чем речь. Я уже пару лет как не учился в колледже и не имел формального образования в области социальных исследований. В том же году меня не приняли в докторантуру Ельского университета и взяли в университет Нью-Гэмпшира». Мы с Марвином продолжали работать над учебным планом на протяжении всей моей учебы в аспирантуре и даже больше, когда я в конце концов попал в Ельский университет, чтобы работать с Соловеем в качестве постдокторанта. Там я познакомился с Эдвардом Зиглером, известным детским психологом, который был известен как отец федеральной программы Head Start. Он был одним из немногих психологов Ельского университета имевших опыт работы в государственных школах. «Я объяснил, что мы с дядей Марвином пытаемся сделать. Какова ваша логическая модель?» — спросил он. «Я снова был в тупике. Я думал, что усвоил урок от Соловея и прочитал все теории эмоций в аспирантуре. Теперь у меня звонил второй будильник. Нужно показать, почему и как руллер приведет к лучшим результатам для детей и взрослых. К 2004 году наша учебная программа средней школы была завершена и готова к тестированию. Мой дядя и я взлетели, как братья Райт, пытаясь изменить мир к лучшему. Марвин прилетел из дома во Флориде, и мы вместе начали набирать школы и обучать преподавателей. Тут и там у нас были небольшие успехи, но по большей части вот что мы слышали. Обучение детей тревоги вызывает у меня тревогу. Я буду обучать таким словам, как счастье и волнение, но не буду открывать ящик Пандоры для чего-то еще, типа отчаяния и уныния. На одном школьном собрании директор сказал, «Вы собираетесь превратить мальчиков в гомосексуалистов?» Затем опытная учительница сообщила, «Моя работа не в том, чтобы говорить с вами или моими учениками о чувствах», и вылетела из кабинета. «У кого-нибудь есть другая точка зрения?» — спросил я присутствующих. После того, как все перестали смеяться, молодой учитель выкрикнул, «Сэр, на самом деле я был учеником в этой школе, а она была моей учительницей. Я бы очень хотел, чтобы она осталась». На другом семинаре во время перерыва ко мне подошел учитель и сказал, «Ничего из того, что вы могли бы сказать сегодня, не помогло бы. Я эмоционально банкрот». Я не мог перестать думать о том, что его ученики должно быть испытывали на занятиях. Будут ли они развивать любопытство и жажду знаний? Будут ли вовлечены? Будут ли вообще учиться? Для ясности, дядя Марвин и я... Добились определенных успехов. Однако реализация учебной программы была в лучшем случае неравномерной. Становилось все более и более очевидным. Преподавателям в основном было неудобно говорить об эмоциях и собственных, и учеников. А руководители задают тон школе или району. Они могут свершить или сломать любую программу. Группа учителей... отвела меня в сторонку на раннем тренинге «Руллер» и сказала, «Нам это нравится, но директор передал, что мы не можем начать «Руллер» до окончания государственных контрольных». «Помню, как подумал, уже август, а г о с и с п ы т а н и я не раньше марта. Мы все тут просто теряем время». Генеральный директор одной из сети школ сообщил, «Я хочу, чтобы мои ученики изучали факты, а не чувства. В моих школах нет места чувствам. Просто научить их сидеть на месте во время тестов». По иронии судьбы, выходя из этой школы, я услышал, как учительница из дошкольной группы кричала пятилетнему ребенку «Заткнись! Иди на свое место! Мы больше не друзья!» Я ушел в шоке, задаваясь вопросами. Насколько в безопасности ребенок может чувствовать себя в этой школе? Насколько вдохновленным? Многому ли на самом деле научиться сегодня? В конце концов, мы потерпели неудачу. Мы были слишком узки в нашем подходе. Мы потерпели неудачу, поскольку сосредоточились исключительно на учениках. Недостающим элементом были эмоциональные навыки педагогов. Сейчас это кажется совершенно логичным. Со временем мы узнали, что, как и во всем касающемся детей, потребуется вся деревня. Если дети должны развивать эмоциональные навыки, взрослые вокруг также нуждаются в знаниях на эту тему. Несколько лет назад я учредил награду в честь дяди, чтобы отмечать педагогов, демонстрирующих выдающиеся методы преподавания эмоционального интеллекта. Одна из бывших учениц дяди Марвина услышала об этом и прислала письмо, чтобы я переслал ему. Перед вами письмо с ее разрешения. Уважаемый господин Мауэр, я посылаю эту записку с надеждой, что у вас все хорошо, и вы получаете удовольствие от той важной работы, которую продолжаете выполнять вместе с племянником в сфере расширения прав и возможностей учащихся и учителей. Обучение с вами в шестом классе было и по сей день остается одним из самых значимых образовательных событий, которые у меня когда-либо были. Ваша доброта и способность подстраивать обучение под каждого вдохновляли меня на протяжении всей жизни несчетное количество раз. В настоящее время я преподаю во втором классе в Нью-Йорке и работаю над получением степени в области управления образованием. Мною движет желание исправить сломанную систему. Мой фокус – Продолжающееся неравенство в стандартизированном тестировании и отсутствии признания социальных и эмоциональных потребностей детей в классе. К сожалению, приходится оправдывать желание учить таким образом, чтобы дети могли открыть для себя, кто они такие, как люди и учащиеся, и показать, насколько эффективным может быть, когда чувства и потребности ребенка уважаются и прославляются». Непростая задача, как вы знаете. У меня два прекрасных мальчика, Джонатан, 11 лет, и Генри, 9 лет. Оба чувствительные и добрые. Джонатан идет в среднюю школу в сентябре, а я с любовью размышляю о своем опыте в вашем классе и надеюсь только на то, что сын сможет установить похожую связь с учителем, который даст ему силы и научит так, как вы научили меня». Это дань уважения дяде Марвину и тому, чего он пытался достичь. Сравните это с письмом, которое я получил от главного психолога сети школ. Той самой сети, генеральный директор которой сказал, что хочет, чтобы ученики сосредоточились на фактах, а не на чувствах. Привет, Марк. Я думаю, что основным препятствием на пути к успешному развертыванию Руллер и других наших инициатив в СЭО является отсутствие подготовки и понимания развития ребенка, социально-эмоционального здоровья и соответствующих ожиданий и потребностей учащихся со стороны людей, принимающих решения. Очень немногие люди наверху имеют какую-либо подготовку в этих областях. Буквально вчера директор сказал, что никто в нашем сообществе не заботится об уверенности ребенка, эмоциональном благополучии, психическом здоровье, порядочности, общем успехе как личности, характеристики, которые я специально упомянул. Их волнуют только результаты тестов. Это то, почему их судят, и этот посыл, который они несут детям. Основное внимание уделяется наказанию. Так называемое академическое натягивание во время перемены после школы для детей, у которых невысокие оценки или которые делают ошибки, например, не подчеркивают доказательства или не заканчивают работу в отведенное время. С ожиданием того, что учителя должны использовать настолько с у р о в ы е н а к а з а н и я чтобы дети больше не совершали подобного. Мои вопросы об этом подходе были встречены комментариями, Подходит ли мне это место, поскольку именно в этом направлении движется сообщество? Это то, против чего мы выступаем. К счастью, многие преподаватели начали понимать, чего не хватает. Согласно опросу McGraw-Hill Education, проведенному в 2018 году, подавляющее большинство администраторов, учителей и родителей считают, что с e o так же важно, как и академическое обучение. В то же время 65% учителей заявили, что им нужно больше времени для обучения эмоциональным навыкам. Наиболее эффективные преподаватели признают, что социальное, эмоциональное и академическое обучение взаимосвязаны. Тем не менее, существует несоответствие между тем, что, как мы ожидаем, учителя должны знать о СЭО, и предложениями программ подготовки учителей в колледжах и университетах. Немногие полностью интегрируют со в учебную программу. Как же выглядит школа, в которой приоритет отдается SEO? Это большой вопрос в образовательных кругах в течение последних двух десятилетий или около того. С тех пор, как мы поняли, что многие дети и школы борются с такими проблемами, как насилие, наркотики, неадекватное обучение и увольнение учителей. Вот определение. Это школа, где дети и взрослые понимают эмоции и управляют ими. ставят перед собой положительные цели и достигают их, чувствуют и проявляют сочувствие к другим, устанавливают и поддерживают положительные отношения и принимают ответственные решения. Это определение исходит от группы под названием Collaborative for Academic Social and Emotional Learning, CASEL. которая была сформирована в 1994 году с целью установить высококачественное, научно обоснованное социальное и эмоциональное обучение как неотъемлемую часть обучения от дошкольного до старших классов. СЭО признает, что необходимо учитывать три взаимосвязных а н фактора – Познание, поведение и эмоции для создания эмоционально здоровой среды, в которой может происходить обучение. Согласно CASEL, когда это происходит, дети могут развивать навыки самосознания и социального самосознания, учиться управлять эмоциями и поведением и помогать другим, принимать ответственные решения и строить позитивные отношения. С момента создания CASEL появилось множество подходов и программ, направленных на создание справедливой системы образования для всех детей, независимо от расы, этнического происхождения, пола, сексуальной ориентации, языковых нарушений, семейного положения, семейного дохода, гражданства или племенного статуса. Не всем удалось. Некоторые пытались научить детей только самоуважению, думая, будто этого достаточно. Оказывается, незаслуженная похвала приводит к обратному результату и может снизить внутреннюю мотивацию. Другие программы были сосредоточены на обучении таким сценарием, как заявление «Я чувствую». где учителям и детям предлагается выразить эмоции, используя предложения, начинающиеся с этих двух слов. Но сами по себе утверждения не гарантируют, что у всех разовьются эмоциональные навыки, или СЭО станет неотъемлемой частью преподавания и обучения. Лучшие подходы к СЭО системные, а не разрозненные. СЭО стремится вовлечь и верхи, и низы. Если директор менее чем полностью привержен, учителя поймут посыл, и ученики будут обмануты половинчатыми усилиями. Лидер должен создавать возможности для постоянного профессионального развития. Все взрослые в школе должны овладеть навыками, чтобы быть образцами для подражания у детей. Учителя на каждом уровне обучения должны понимать социальное, эмоциональное и когнитивное развитие и быть погруженными в педагогику, учитывающую культурные особенности. Учителям необходимо признать, что они являются главными образцами для подражания учеников в течение учебного дня. Не только во время предмета СЭО. Всегда. И ученики должны иметь право голоса в том, как реализуется СЭО. Если это не имеет отношения к их конкретным обстоятельствам и не имеет смысла, оно потерпит неудачу. Исследования показывают, что учителя с более развитыми эмоциональными навыками сообщают о меньшем эмоциональном выгорании и большей удовлетворенностью работой. Они также испытывают больше положительных эмоций во время обучения, и получают большую поддержку со стороны директоров, с которыми они работают. Наличие эмоционально образованных лидеров также имеет значение. Когда школьные руководители обладают эмоциональными навыками, учителя сообщают, что чувствуют себя более вдохновленными, менее разочарованными, выгоревшими и более удовлетворенными работой. В свою очередь, отношения учителей с учениками теплее, их классы лучше организованы и управляемы, а также более благосклонны, и они используют больше практик, которые развивают творчество, выбор и автономию. Когда у детей х о р о ш и е о т н о ш е н и я с учителями, они более вовлечены в школу и преданы ей, лучше адаптируются в обществе, готовы брать на себя больше проблем и упорствовать перед лицом трудностей. Они меньше отвлекаются, больше концентрируются и лучше успевают в учебе. СЭО нельзя обсуждать только на д е с 10-минутном утреннем собрании или каждый четверг на четвертом уроке. Его нельзя изолировать на случайных собраниях для студентов или на семинарах для учителей. СЭО должно быть повседневным делом, оно должно стать частью ДНК школы. Должен быть общий язык между всеми заинтересованными сторонами. СЭО должно быть интегрировано в руководство, обучение, собрание преподавателей, взаимодействие с семьей, процедуры найма и политику. Что касается обучения в классе, ученики внимательно наблюдают за учителями, обращая внимание на каждое выражение лица, каждый жест, повышение и понижение голоса. Они постоянно собирают информацию о том, как учителя относятся к теме, к преподаванию, к ним, как к ученикам. Этот эмоциональный подтекст присутствует в каждом когда-либо проведенном уроке, намеренно это делает учитель или нет. Чтобы ученикам научиться, они должны чувствовать эмоциональный вклад учителя. История может быть скучной или увлекательной. Геометрия способна сбивать с толку или внушать благоговение. Иностранные языки могут оттолкнуть студентов или открыть двери в новые захватывающие миры. Сами предметы не меняются. Меняются эмоции, которые учитель вкладывает в урок. В лучших школах «Руллер» каждый взрослый делает это. Не только учителя. директора и школьные консультанты, но и сотрудники службы безопасности, работники столовой, уборщики и водители автобусов. В с и э т л и есть школа, где у инспектора посещаемости на стене за партой висит огромная шкала настроения. Дети часто вбегают в школу поздно и взволнованно. Когда они входят в ее офис, она притормаживает их, и они наносят свои чувства на координаты. Уже одно это успокаивает нервы. Вместе ученики исследуют различные стратегии, которые помогут эмоционально подготовиться ко входу в класс. В некоторых школах даже в автобусах есть шкала, и когда дети садятся в автобус, они отмечаются и думают, полезно ли это эмоциональное пространство для начала учебного дня. Даже здание должно быть частью усилия. Я думаю о школах, которые посетил. где прямо у входа формулировки в и д е н и я и миссии ясно дают понять. СЭО является частью образования и есть огромная шкала настроения с эмоциональными словами на нескольких языках. В классах есть студенческие работы, отражающие твердую приверженность учащимся разного происхождения, в том числе автопортреты, окруженные прилагательными, отражающими их лучшее к а ч е с т в а Рассадка в классе также оказывает влияние. Насколько креативным или вдохновленным вы себя чувствовали бы, если бы весь день сидели и пялились в затылок коллеги? Типичная школьная архитектура несет посыл эмоциональной жесткости. Школы должны допускать некоторую гибкость и признавать человеческую потребность в общении со сверстниками. Помимо классной комнаты, мы сотрудничаем с такими организациями, как Playworks, которая помогает школам понять, как интегрировать s о в перемены с играми и спортом. И мы работали с Boys and Girls Clubs of America, чтобы расширить возможности для развития навыков s о во внеурочное время. Я часто думаю о том, как страшно и небезопасно ощущал себя на игровой площадке во время перемены и на продленке. И что все было бы иначе, если бы взрослые в этих местах были исследователями эмоций. Всеобъемлемость также означает, что ц е о приносят домой. Когда я был ребенком, разговоры с родителями о школе шли примерно так. Как дела в школе? Отлично. Конец обсуждения. Но там, где семьи вовлечены, разговоры похожи на тот, которым поделился со мной один из родителей. «Эй, мам, я только что выучил новое слово «отчуждение», потому что мы изучаем движение за гражданские права. Мы должны были подумать о том, что заставляет нас чувствовать себя отчужденными. Я подумал о времени, когда меня не выбрали в бейсбольную команду. Это было худшее чувство, и я не знаю почему». что заставляет тебя чувствовать себя отчужденной, мам? Вообще, дорогой, это действительно хороший вопрос. Я чувствую себя так большую часть времени на работе. Я единственная женщина-офицер в участке, поэтому меня не приглашают участвовать в мероприятиях с другими офицерами. Эта мать рассказала мне, что действительно не задумывалась, насколько изолированной ощущает себя на работе, пока сын не начал с ней говорить. Это не только помогло им сблизиться, но и стало важным моментом для нее лично. В результате она решила поговорить со своим лейтенантом. Лучшие усилия СЭО являются проактивными, а не реактивными. Проактивность означает, что мы не ждем, когда возникнут проблемы, а затем решаем их. Мы принимаем меры для их предотвращения. Немногие дошкольники поднимут руки и скажут «Извините, я не чувствую эмоциональной поддержки в этом классе». Большинство старшеклассников не пойдут к директору с жалобами. «Я чувствую тревогу и страх на протяжении большей части уроков, и мне нужны какие-то стратегии, чтобы справиться с этим». «Наши школы должны проявить инициативу». Необходимо разъяснить каждому учащемуся, что навыки управления эмоциями являются неотъемлемой частью образования. Как это работает? С практической точки зрения в какой-то момент, в течение первых двух недель в школе, учитель может сказать. Все, мы все знаем, что эмоции имеют значение, поэтому давайте поговорим о чувствах, которые хотим испытать как ученики в этом классе. Подобные открывают дискуссию о создании хартии эмоционального интеллекта. Цель упражнения в том, чтобы учащиеся описали, что хотят чувствовать, включая то, как они будут помогать друг другу испытывать эти эмоции, чтобы дать им возможность контролировать обстановку в классе. В некоторых школах это означает изменение мышления, отследование правилам к созданию собственного эмоционально безопасного пространства. Это акт надежды, переход от пассивного залога к активному. Младшие дети говорят о желании чувствовать себя счастливее, безопаснее, спокойнее. Старшие ученики имеют более тонкие потребности. Чувствовать себя уполномоченными, уважаемыми, мотивированными, поддерживаемыми, чтобы им доверяли. В каждом классе детям нравится, когда их спрашивают об их вкладе, Это что-то вроде новинки. Целый день, год за годом, эмоции сдерживаются, и вдруг появляется учитель, который интересуется, что они чувствуют, что хотят чувствовать, и что они сделают, чтобы достичь этого. Руководители, учителя и персонал проходят через один и тот же процесс. Как правило, они говорят, что хотят чувствовать себя более ценными, признанными, вдохновленными, сплоченными и поддерживаемыми. Многие из желаемых эмоций те же самые, которые назвали ученики. Это заставляет задуматься, неужели в школьной среде, формировавшейся на протяжении десятилетий и столетий, чего-то не хватает, чего-то нужного и ученикам, и учителям собранная информация затем превращается в наглядный дисплей часто виде большого креативного плаката который все подписывают после того как это завершено и сформирован распорядок дня взрослые дети охотнее готовы делиться чувствами и высказываться когда в этом появляется необходимость вот пример мы играли на перемене и одна девочка новенькая «Подошла и попыталась присоединиться к нам», — сказала Келли, восьмилетняя девочка из Сиэтла. «На самом деле мы не хотели, чтобы она играла с нами, но потом подумали о хартии класса и о том, как все согласились, что каждый должен чувствовать себя вовлеченным. Если мы не позволим ей играть с нами, мы нарушим хартию, и ей будет плохо. Если бы то же самое случилось с нами, мы бы чувствовали себя покинутыми и одинокими». поэтому мы разрешили ей присоединиться, у нас оказалось гораздо больше общего, чем мы думали. Наиболее эффективные подходы интегрируют с о в учебную программу и обеспечивают развитие навыков на всех уровнях обучения, чтобы охватить всех детей. Конечно, то, как преподается и изучается СЭО, зависит от возраста. Но нет возраста, в котором было бы слишком рано или слишком поздно начинать. И когда учащиеся приходят в школу, пережив несколько травмирующих событий, из приютов для бездомных или временного жилья, как это делает каждый десятый ученик государственной школы Нью-Йорка, им часто требуется дополнительная поддержка со стороны школьного психолога, социального работника или консультанта. СЭО должно учитывать культурные особенности – Например, в Нью-Йорке учащиеся и их семьи говорят на более чем 160 различных языках. Программы, разработанные в рамках западной культуры, могут неадекватно обращаться к культурным подгруппам и даже оттолкнуть студентов из разных слоев общества, поскольку то, как люди выражают и регулируют эмоции, сильно различается в разных культурах. Наиболее комплексные вмешательства с e o сосредоточены на развитии социальных и эмоциональных навыков с помощью тем в классе, бесед и занятий, которые связаны с интересами, потребностями, отношениями и жизнью учащихся в школе и вне школы. Например, в одном классе «Руллер» который я посетил в т а л с е для обучения эмоциональным навыкам использовалась книга о Холокосте «Мальчик в полосатой пижаме». Ученики отслеживали и анализировали эмоции разных персонажей на протяжении всей истории, приводя доказательства из текста о возможных причинах и последствиях эмоций и их влияние на принятие решений и отношения каждого персонажа. Ученики также рассмотрели связь с собственной жизнью и своим более широким сообществом. Развитие тоже имеет значение. То, как мозг обрабатывает эмоции и эмоциональные навыки, неразрывно связано с нашим социальным и когнитивным развитием. Например, пятилетние дети могут узнать о печали и гордости, пятиклассники о безнадежности и восторге, а школьники средних классов – о ревности и зависти. В средней школе СЭО должно соответствовать уникальным потребностям развития подростков, которые хотят большей автономии при изучении таких тем, как личность, отношения и принятие решений. В средней школе Лос-Анджелеса учащиеся создали дневник шкалы настроения, чтобы отслеживать свои чувства в конце каждого урока в течение двух недель. а затем анализировали данные, включая причины и последствия собственных чувств. Цель состояла в том, чтобы найти образцы эмоций, связанные со временем суток, днем недели и областью знаний в школе. Также отслеживался сон, физические упражнения и привычки в еде, чтобы сделать более важные выводы на основе собственных данных. Затем они рассмотрели полезные стратегии регуляции эмоций и дали другие рекомендации о том, как работать наилучшим образом. Кульминацией проекта стал личный план по улучшению благосостояния учащихся. Это также был отличный пример того, как SEO можно легко интегрировать с уроками языка, математики, естественными науками или уроками о здоровье и с реальным миром. в основе нашего подхода в старших классах лежит помощь учащимся ответить на три важных вопроса первый кто я ученики изучают свои личностные качества и мотивацию среди прочих компетенций второй вопрос чего я хочу от школьной карьеры школьники исследуют свои цели в отношениях учебе и внеклассной деятельности третий вопрос «Что мне нужно для достижения моих целей и поддержания благополучия?» Школьники продолжают изучать стратегии развития эмпатии и управления межличностными конфликтами. Хорхе и Али были близкими друзьями в средней школе Чикаго. Как и в случае с другими п я т н а а д ц т и л е т н и м и мальчиками, их шутки часто принимали физическую форму. По пути на тренировку по футболу Али переписывался с новой девушкой. х о р х и пытался подсмотреть, но Али хотел приватности. Он поднял телефон высоко над головой и закричал «Чувак, перестань! Ты хуже моего младшего брата!» х о р х и с силой потянул руку Али вниз, схватил телефон и бросился в дверь раздевалки, дразняя Али, чтобы тот поймал его. Рюкзак Али зацепился за дверную ручку, и пока он пытался освободиться, Хорхи решил обидеть его еще больше, бросив в него грязную кроссовку. Тут же Али вырвался из своего рюкзака, оставив его болтаться на дверной ручке. Он подбежал к Хорхи в ярости, которая ошеломила всех. Тренерам пришлось оттаскивать Али от Хорхи, когда тот собирался ударить его по лицу. Мальчиков привели в администрацию. «Ребята, я знаю, что вы хорошие друзья», — сказал помощник директора, входя в кабинет. «И вы знаете, что у нас есть инструменты для решения этой проблемы. Али, сядь здесь возле офиса, а Хорхе займи пустой стул в зале ожидания. Давайте сделаем несколько успокаивающих вдохов, а затем я попрошу вас сделать вот эти планы эмоционального интеллекта и вернусь к вам через пять минут». В с п и с к е подсказок в планах требовали, чтобы каждый мальчик сказал, что мог бы чувствовать другой, возможную причину чувств, и как каждый выражал и регулировал эмоции. Принятие точки зрения друг друга помогло Хорхе и Али перейти из красного квадранта в зеленый, чтобы начать ясно мыслить. Когда они закончили, помощник директора собрал их вместе и сказал, «Хорошо, давайте послушаем, что каждый написал». «И помните, никаких прерываний или осуждения». Али объяснил, что в Ираке, где он родился, бросить в кого-то ботинок было худшим из возможных оскорблений. Пока он говорил, Хорхе понял свою ошибку. «Мне правда жаль. Я действительно не знал. Я не буду делать это больше. Обещаю», — сказал он. Ребята совместно работали над стратегиями, которые могли бы использовать в будущем для более эффективного управления своими чувствами. В качестве продолжения мальчики трудились над презентацией для класса, сравнивая ближневосточную и испанскую культуры, что сделало ее восстановительной практикой для них и класса. В дополнение к школьному контенту мы сотрудничали с Facebook, чтобы создать Inspired. Бесплатный ресурсный центр, чтобы усилить голос учащихся и дать возможность старшеклассникам создавать позитивные изменения в своих школах и сообществах. Учащиеся проходят четырехэтапный процесс с ресурсами и инструментами для поддержки каждого этапа. Первый этап – оценка школьного климата с помощью различных мер. Второй этап – мозговой штурм увлекательных проектов для службы их школьным с о о б щ е с т в о м Третий этап – приверженность плану и его завершение. И четвертый этап – анализ их успехов и влияния. Лучшие подходы SEO обращают внимание на результаты. Мониторинг прогресса и в о з д е й с т в и я SEO является неотъемлемой частью внедрения. Это работает? Люди проводят уроки? Улучшаются ли ожидаемые результаты? За последнее десятилетие накопились данные о положительном влиянии Руллер на навыки эмоционального интеллекта учащихся, способность решать социальные проблемы, рабочие привычки и оценки, на классную и школьную атмосферу, включая меньшее количество случаев издевательств, а также на стресс учителей, выгорание и учебную поддержку учащихся. Два метаанализа также продемонстрировали, что систематический процесс интеграции с e о является общим элементом среди школ, которые сообщают об улучшении отношений между учителями и учениками, уменьшении эмоциональных проблем и проблемного поведения, а также об увеличении успехов в учебе. Выгода может измеряться даже в долларах и центах. В 2015 году анализ выгод и затрат шести вмешательств с о в американских школах показал, что соотношение составляет примерно 11 к 1. Анализ выгод и затрат сравнивает денежную стоимость инвестиций, внедрение программы СЭО, с денежной стоимостью ее результатов, например, уровня образования. Это означает, что в среднем на каждый доллар, вложенный в СЭО, приходится 11 долларов выгоды, что является значительно й экономической прибылью. Разницу между школами, которые внедряют СЭО, и теми, которые не внедряют, можно бесконечно изучать. Но есть один пример, который не перестает меня волновать. Мальчик по имени Джордан перешел в школу Руллер из начальной школы, где над ним ужасно издевались. В рамках урока Руллер ему предложили написать стихотворение о слове «изолированный», используя его в контексте своих чувств. Почти как письмо хулиганам, которые когда-то его мучили. Он написал стихотворение, но боялся поделиться им, переживал, что над ним снова будут смеяться. Его учительница, обученная Руллер, спросила, может ли она поделиться стихотворением с коллегами. С неохотой он согласился и получил комплименты, что придало ему смелости прочитать стихотворение вслух одноклассникам. Вот с его разрешения его стихотворение. «Ты уродлив, я знаю, мне так сказали. Ты глупый, я знаю, я это понял. Ты выглядишь как инопланетянин. Я знаю, мне на это уже указали». «У тебя большие глаза». «Я знаю. Я смотрелся в зеркало». «Ты не можешь быть пилотом. Ты недостаточно умный». «Возможно, я подумал об этом. С каждым оскорблением, которое ты выдумываешь. Странно, но это правда. Ты указываешь на мои многочисленные недостатки и помогаешь мне стать лучше». Когда ты подчеркиваешь мои многочисленные слабости, ты также подчеркиваешь и мои сильные стороны. Моя открытость ведет к моей доброй личности. Моя дурашливость приносит смех в мир. Мое сходство с пришельцами из кино только подчеркивает мой интеллект. Мои большие глаза отражают мои чувства и расширяют кругозор. Может, я не состоюсь как пилот, но я мог бы им быть». Видишь ли, каждое оскорбление, которое ты придумываешь, дает мне возможность заглянуть в твой разум. И хотя у меня много проблем, мне жаль тебя. Почему, о, почему мне жаль тебя? Потому что твой разум не может освободиться. Стена оскорблений, которую ты возводишь, ограничивает твой разум и чувства. Так что скоро, если не остановишься, ты станешь бесчеловечным. И есть самая большая проблема из всех — одиночество. Подумай об этом. Через несколько секунд, после того, как Джордан продекламировал последнюю строчку, одноклассники вскочили с мест со слезами на глазах и хлопая в ладоши, аплодисменты которых он никак не ожидал. — Мы не можем поверить, что это случилось с тобой, — сказал один из них. Здесь не так. Как только Джордан понял, что новая школа была пристанищем, он расцвел. На самом деле, когда я пришел туда год спустя, я столкнулся с ним в столовой. Он взволнованно рассказал. «Я много пишу и думаю, что хочу стать поэтом». Когда я кивнул, он вернулся с большой стопкой бумаг и с широкой улыбкой. Прежде чем отвернуться, он уверенно сказал л «Ищите меня на книжных полках». Если бы Джордан учился в школе, не посвященной Сео, возможно, он нашел бы чуткого учителя, который понял бы, что ему нужно после предыдущего ужасного опыта, а, возможно, нет. В этом случае он, скорее всего, прожил бы остаток жизни, ни разу не сталкиваясь с тем, что с ним случилось – и не зная, что он может и должен чувствовать себя в безопасности и вносить достойный вклад в общество. Если мы действительно верим в миссию Сео, стихотворение Джордана является свидетельством, что ключевые результаты выходят далеко за рамки результатов тестов и должны включать то, как учащиеся чувствуют себя в школе. И как все проблемы, которые мы видим в школах, проявляются, когда наши дети поступают в колледж? Примерно так, как вы и ожидали. Согласно отчету Центра студенческого психического здоровья, в период с 2009 по 2015 год количество студентов, посетивших консультационные центры кампуса, увеличилось более чем на 30%. Тревожность и депрессия являются главными причинами, по которым студенты обращаются за консультацией. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования почти 14 тысяч студентов из 19 колледжей в 8 странах. Более чем каждый третий учащийся сообщил о симптомах, соответствующих как минимум одному психическому расстройству, в основном депрессии, тревожности и злоупотреблении психоактивными веществами. Исследование Healthy Mind Study 2018 года показало, что 23% студентов колледжей принимают психиатрические препараты по сравнению с 18% в 2016 году. В другом опросе 87% сказали, что чувствуют себя перегруженными, а 63% — что чувствовали себя очень одинокими. В своем неклиническом исследовании, особенно в учреждениях Лиги Плюща, я обнаружил, что в начале семестра студенты испытывают здоровую смесь приятных и неприятных эмоций, возбуждение и тревогу, счастье и усталость, гордость и страх. Но к середине семестра в основном остается напряженность, подавленность и разочарование. Когда я выясняю причины, они говорят что-то вроде «Я не верю, что можно добиться успеха, не испытывая стресса», или «Я должен упорно продолжать любой ценой», или «Я должен делать то, что лучше для меня». Их стратегии управления этими эмоциями – лишение сна – чрезмерное увлечение видеоиграми, неправильное питание, употребление наркотиков и алкоголя не помогают. Недавно я попросил студентов рассказать, как они надеются чувствовать себя в колледже. Верхним ответом было «любимым». Когда я спросил, почему, они ответили, «Я чувствую себя сфабрикованным, я чувствую себя самозванцем, я не знаю, кто я». «Я был поражен». Наш традиционный подход заключается в том, чтобы решать проблемы психического здоровья учащихся постфактум. У них диагностируют тревожность или депрессию, или они говорят, что думают о самоубийстве. Затем им предлагают лекарства или терапию. Но колледжи, как начальные и средние школы, должны применять превентивный подход. Разве когда-нибудь будет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить консультирование всех студентов, которые в нем нуждаются? Однако интегрировать СЭО в систему высшего образования сложно. В отличие от школы К-12, от дошкольной группы до 12 класса, где проще применять системный подход, структура колледжа или профессиональных училищ создает большие препятствия для обучения навыкам СЭО. учитывая огромное количество учащихся и отдаленный характер отношений между преподавателями, консультантами колледжа и студентами. Из-за того, как структурировано высшее образование, существует множество частичных подходов. Некоторые колледжи создали станции релаксации, которые включают массажные кресла и кресло-мешки, в то время как другие предлагают занятия йогой и осознанностью. но более системный подход отсутствует. Я обнаружил, что студенты часто пребывают в колледж с интересным отношением к обучению СЭО. Например, я веду университетский курс под названием «Эмоциональный интеллект» почти 10 лет. Он классифицируется как «академический курс». Но моя цель – научить практикам, основанным на фактических данных, для поддержки их благополучия и помочь им развить мягкие навыки, о которых просят работодатели. И при этом я получаю серьезный отпор от многих студентов. Вот что я слышал на курсе. «Мне не были нужны эти навыки, чтобы поступить в ель». Теперь вы хотите, чтобы я включил регулирование эмоций в свой и без того длинный список дел? Я пошел на этот урок, чтобы узнать о науке, об эмоциональном интеллекте, а не практиковать дыхательные упражнения. В тот момент мне понадобился метамомент, чтобы не сказать. Возможно, они вам не нужны, чтобы войти, но они понадобятся, чтобы выйти. Вместо этого я объяснил. что только 42% лучших работодателей считают, что новые выпускники адекватно подготовлены к работе, особенно в отношении социальных и эмоциональных навыков. Одно исследование «Класс 2030 года и обучение готовности к жизни», проведенное в сотрудничестве с Microsoft и McKinsey c o m p a n i s Education Practice, Предполагает, что от 30 до 40% сегодняшних рабочих мест потребует социальной и эмоциональной компетентности. Я также объяснил, что среди студентов колледжей существует ограничение диапазона оценок IQ, а это означает, что IQ уже не имеет большого прогностического значения. Другими словами, высокий IQ дальше вас не продвинет. Именно социальные и эмоциональные навыки дают сегодняшним студентам колледжей конкурентное преимущество. Если студенты хотят воспользоваться преимуществами СЭО, они должны быть убеждены, что изучение и применение навыков имеет значение. В Ельском университете мы с коллегой Эммой Сеппеля, автором книги «Путь счастья», провели несколько интервенций СЭО. В первом исследовании с более чем двумя сотнями студентов после шестинедельного вмешательства участники сообщили о меньшем стрессе и выгорании, более высоком сострадании к себе и принятии эмоций, а также о большей вовлеченности в обучение. В пилотном исследовании аспиранта в области общественного здравоохранения 67 студентов разделили на две группы. Одну, интервентную, попросили отслеживать настроение с помощью нашего приложения «Шкала настроения» до шести раз в день в течение четырех недель. Вторая, контрольная группа, работала как обычно, до окончания исследования, после которого они получили такой же доступ к приложению «Шкала настроения». Интервентная также посещала еженедельные двухчасовые занятия, посвященные развитию навыков эмоционального интеллекта, практике ухода за собой и постановке целей. По сравнению со студентами в контрольной группе, у студентов в интервентной было значительное снижение депрессии, стресса и тревожности, а также значительное повышение самостоятельной оценки своей осознанности, например, Ощущение большего присутствия В этом году мы запускаем первое в истории рандомизированное, контролируемое исследование, чтобы проверить эффективность нашего подхода Что наиболее показательно в исследовании, так это студенческие истории Я узнал, что уязвимость открывает прекрасные возможности для дружбы и более глубоких связей Я узнал, что иногда нужно быть с собой таким же нежным, как с другими, и с пониманием относиться к другим, как мы иногда относимся к самим себе. Я хочу, чтобы этот класс продолжался как можно дольше, поскольку боюсь, что покой, который я чувствую, улетучится. Однако надеюсь, что всегда буду носить эти уроки с собой. Спокойствие, безмятежность... сосредоточенность и общее счастье находятся в пределах моей досягаемости, если я только усвою мудрость, полученную на семинаре. Этот курс дал мне ощущение пробуждения от долгого сна. У меня было такое чувство, что я на самом деле не был живым или здесь в течение многих лет, и теперь чувствую, что проснулся. Если бы пришлось описать то, как я вижу свою жизнь в красках, Раньше она была бы бледно-серой, а сейчас — ярко-белой. Словно у меня появился новый чистый холст, на который можно нанести яркие цвета. Этот семинар научил меня тому, что можно улучшить и очистить себя от токсинов, если сосредоточить внимание и осознание на одном из самых основных принципов жизни. Во всем этом я слышу поучительную историю. мы не даем должной п о д д е р ж к и эмоционального развития этим детям. Поэтому к тому времени, когда они становятся взрослыми в колледже, они страдают от отсутствия образования в области эмоций. Киберзапугивание или оружие, принуждение к употреблению наркотиков или давление быть худой, р о д и т е л е й вертолеты или пренебрегающие, различие в обучении или борьба за идентичность. Мозг детей переполнен эмоциями, отрезая пути к размышлению и обучению, если они не знают, как справиться со всеми эмоциями, возникающими в этих ситуациях. И когда дети находятся в постоянной гонке за достижениями, результаты тестов, волонтерства, репетиторства, курсы повышения квалификации – это ставит СЭО в конец списка. СЭО — это универсальный спасательный жилет, помогающий учащимся оставаться на плаву и открытыми к обучению. Только когда дети учатся в психологически безопасной среде, которая воспитывает их эмоциональные навыки, они могут перейти от беспомощности к устойчивости, от беспокойства к действию, от рассеянности к сосредоточенности, от изоляции к принадлежности. Но, как заметила моя коллега Дэна Симмонс, заместитель директора нашего центра, СЭО должно основываться на обеспечении равенства и справедливости, чтобы предоставить всем детям, особенно самым маргинализированным, возможность преуспевать и лучше контролировать направление своей жизни. В СЭО мы можем вырастить молодых людей, которые будут сильными в учебе, добрыми, сострадательными, жизнерадостными и успешными одновременно. Мы можем вырастить детей, способных сотрудничать, доводить дело до конца и восстанавливаться после неудач. С помощью СЭО мы можем показать и научить тому, что уверенность, уязвимость, энтузиазм и достижения неразрывно связаны. За прошедшие годы наш центр перешел от работы с отдельными школами и районами к созданию общегородских и общегосударственных программ. В Нью-Йорке мы обучили почти каждого суперинтенданта. В настоящее время «Руллер» интегрирован примерно в четверти из 1700 государственных школ. В Коннектикуте при щедрой поддержке фонда «Далио», Хартфордского фонда общественных пожертвований, фонда «Ростки» и фонда «Семьи Ток» среди прочих, а также в сотрудничестве с политиками и организациями, такими как Коннектикутская ассоциация директоров государственных школ и Коннектикутская ассоциация советов образования, мы выступили с инициативой «Сделаем Коннектикут первым штатом с образованием в сфере эмоционального интеллекта». Наша цель. внедрить принципы и практику с е о в каждую школу и внешкольную программу в штате, чтобы все 500 с лишним тысяч учащихся, 85 тысяч преподавателей и сотрудников, а также их семьи, получили преимущество от обучения эмоциональным навыкам. До тех пор, пока с е о не охватит всю школьную деревню, а лидеры сообщества не станут громогласной, энергичной силой с е о Оно не займет должного места. Это суровый урок, который мы с дядей Марвином усвоили. Только когда каждый покажет, что СЭО важно, политики, школьные советы и администраторы обратят внимание и приложат необходимые усилия. Эта идея просочится в классную комнату, столовую, спортзал, на детскую площадку, в школьный автобус, к директорам, Учителям, помощникам и школьным консультантам, к родителям и, в конечном счете, на благо всех. Когда мы раскрываем мудрость эмоций, мы можем вырастить здоровых детей, которые осуществляют свои мечты и сделают мир лучше.